г о л о в а тридцать первая. Горохов уже радовался, считая, что заберет одного из ботов, что плавали тут в протоплазме, с собой. А не получалось. Он понимающе кивает и продолжает смотреть на женское тело в прозрачной протоплазме. на работающее почти в самом его центре большое сердце. зрелище это странное и отталкивающее и завораживающее одновременно. Валера, а если это не проститутка, кто это? Се-се-сек-секре тянет генетик. Да говорит ты уже, как ты меня раздражаешь. Се-секре Секрет, предполагает геодезист. Валера трясет головой и, наконец, его прорывает. Секретарь. Секретарь. Горохов опять удивлен. Кажется, в этом санатории можно бесконечно удивляться. Неужели Бот может выполнять функции секретаря? Это да, дорогой биоробот с увеличенным мозгом и расширенным фу -фу функционалом. Дорогой. Триста двадцать рублей. У него м о н ы й м о м -мо мозг и глубокая бионика. Триста двадцать. Горохов рот открыл от удивления. И кто же такого заказал? с е в а с т ь я н о в Валера кивает. Значит, Альбину на списание. Интересно, ее вычислили или она просто ему надоела. Еще интересно, ее выгонят или она просто исчезнет? Если вычислили, то, наверное, исчезнет. Он наконец отрывает взгляд от плавающего в протоплазме тела и спрашивает: что такое расширенный функционал? Это и секс, и на машинке печатать? Валера кивает. а Глубокая бионика? Валера морщится, видно, что тут кивком головы не отделаешься. Быстрый метаболизм, высокая регенерация, но, но и быстрое старение. Так значит быстрый метаболизм. И боты не болеют, а раны на них быстро заживают, генетик кивает. Но от него они стареют быстро. Два года. И у них появляются заеды на губах, гри грибки на ногтях, а артриты и болезни суставов. И работают они с высокой интенсивностью, но не больше трех лет. Ахмед говорил мне, что девка, которую я куплю у него, проработает пять лет. Вспоминает Горохов. Генетик дипломатично пожимает плечами. Оспаривать слова столь уважаемого в этой местности человека он явно не собирается. Но ну, три года Бот отработал. А что дальше? Продолжает интересоваться геодезист. Рецикл. Без запинки выговаривает Валера. Рецикл. Это опять ванну на переработку? Генетик кивает. Ясно. Горохов все еще смотрит на алое женское тело Вани. н Значит, быстрый метаболизм – это высокая регенерация, высокая производительность, но быстрый износ и выс высокие расходы на пи питание. Угу. Еще и жрут много. Генетик кивает и продолжает: Глуб глубокая бионика. Да, это многоуровневая иммунная система, как у человека. Это дорого. Метаболизм, высокий метаболизм тут не нужен. Полный мозг, почти все функции, как у человека. Много помнит, высокий уровень обучаемости, много е умеет, долго работает. Долго работает. До, до. Рахим говорит, что 10 лет, но данные не про проверены. А как же они обучаются? Горохов стоял рядом с ванной и глядел, как генетик берет одну из трубок, что шла из прибора, что-то делает с кнопками на ящике, пока из трубки не начинает сочиться прозрачная жидкость. Он начинает набирать ее в сосуд. Сами они или, может, им курсы какие-то нужны, типа школы для биороботов? Валера крепко закрутив крышку, о т д а ё т с о с у д г е о д е з и с т у а сам идёт к стенному шкафу и открывает его. Там стопки брошюр. Он берёт одну сверху и приносит её Горохову. Установка задач и алгоритмирование функций биомодулей с низким уровнем самообучаемости. г е о д е з и с т прочёл название дважды, прежде чем начал понимать смысл написанного. Он взглянул на Валеру и пальцем указал на ванну с женщиной. Инструкция для нее? Валера тряс головой и указывал на соседнюю ванну с большим ботом. Поотсобный рабочий. А-а-а, она это высокий уровень ур самообучения. Дорогой мозг, большой, много функций. Для нее еще нет и инструкции. Инструкции дает доктор Арахим? Валера кивнул. Эх, с этим доктором бы как-нибудь сговориться, но его, кажется, на лабораторию не купишь. Горохов стал внимательно просматривать брошюру. Бумага хорошая, крепкий тонкий пластик, 35 страниц не считая обложки. Шрифт ровный, добротная работа. Он попытался найти хоть один намек на место, где она напечатана. Нет, ничего. А откуда доктор Арахим их берет? У вас в городе что, есть типография? Валера снова трясет головой. Их привозит Виктор. Виктор? Горохов молчит, думает пару секунд. А построил все это тоже Виктор? Генетик неуверенно кивает. Думаешь, да, он, это он учил. Да, да, да, доктор Арахима. Доктор Арахима пользоваться об оборудованием и а доктор Арахим научил работать вас. Горохов идет к шкафу и берет б р о ш ю р ы Быстро читает заглавия, пролистывает их. Всего насчитал их три вида. Да, научил работать меня. Все б р о ш ю р ы По одной каждого вида он прячет во внутренние карманы пыльника. Карманы полны всякой всячиной, там уже нет места, но оставлять ничего нельзя. Все это очень интересно. Он почти ничего не понимал из того, что успевал прочесть, но ничего страшного. Есть люди, которые во всем разберутся, если, конечно, он довезет до них эту бесценную информацию. Он поднимает глаза на Валеру. Это вот тоже нужно обязательно довести. Валера, а что это за Виктор? Кто он? Откуда? Наконец, рассовав все брошюры по карманам, спрашивал Горохов. Их, их, их. Он не один, догадывается геодезист. Валера показывает два пальца. Двое? И какие они? Странные, говорит Валера. Горохов вдруг усмехнулся. Слышать от такого человека слова странные в адрес других людей, наверное, они и вправду странные. А что в них странного? продолжает геодезист. Валера думает секунду. Кажется, он не может четко объяснить, что странного в Виктории втором человеке. Но вдруг находит то, что искал. Им не б ы в им не бывает жарко, и Дарги и и х почитают. Дарги их почитают? Что значит почитают? Горохов не понимал смысла этого слова. Почитают? Что это? Когда о н и видят их, то садятся на песок и склоняют головы. Дарги садятся на песок и склоняют головы, когда их видят. Валера кивает, а Горохов ему не верит. Да бред же! Дарги почти животные, у них почти не развит мозг, слабый речевой аппарат, у них нет развитой социальной системы и религиозной нет. А генетик, словно прочитал недоверие в глазах геодезиста, и продолжил: они считают их Вестниками про матери называют их первыми сыновьями, а себя считают вторыми. Да, про матери. И откуда вы знаете, кем они кого считают? Они мне мне сказали много раз говорили, спрашивали, почему я не склоняюсь перед первыми сыновьями. Сказали? Вы что знаете язык даргов? Горохов просто не может поверить, что кто-то умеет разговаривать с людоедами. Я немного знаю. Он не не не сложный, там мало слов. Да, этого чудика нужно обязательно увести отсюда. Он полезен, хотя про Виктора он вряд ли что расскажет. Про Виктора, ботов и санаторий. Нужно будет докторишку поспрашивать. Это доктор р а х и м Многое знает. Ладно. Бог с ними с Даргами и со странными Викторами тоже. Вы мне вот что скажите: зачем вам сюда наркоманов возят? Горохов снова подошел к Ванне и указал на тело, что плавало там. Это один из них? Валера сначала долго смотрел на геодезиста, а потом медленно кивнул. Тут только наркоманы или все выдохнул Валера. Старики, прокаженные, другие больные. Валера кивает. А еще, наверное, те, кто не понравился к о л е оружейнику или Ахмеду. Так, продолжает Горохов. Генетик молчит. Смотрит на него разными глазами и отвечать не хочет. Так подобных вопросов лучше избегать, а то от них он даже моргать перестал. Валера, в к р а т в о говорит геодезист. Меня не волнует то, кто и как сюда попал. Меня интересует, как люди становятся ботами. Их не просто в п о р т о п л а з м у бросили, и они стали изменяться. Не сами же они выбирают, кому стать разнорабочим, а кому проституткой. Валера, кажется, выходит из с т о л б н я к а в который он впал от предыдущих вопросов. Он кивает. Но ну. и как же они начинают меняться в нужную вам сторону? Да для этого нужен к о н с т р у к т к о н с т р у к т Что это? Как выглядит? Откуда берется? набор белков, он вводится в кровь, выглядит яйца геконов, видели? даже ел их, говорит Горохов. Конструкт выглядит как бе белок яйца. Горохов пошел вдоль стен, заглядывая на полки, открывая ящики и рассматривая их содержимое. Банки с реактивами, непонятные устройства, стопки полотенец. Много, много всего непонятного и интересного, что стоило бы взять с собой, но брать это уже некуда, у него и так все карманы набиты. Он останавливается и указывает на огромный белоснежный чан, стоящий в углу и поднимающийся до самого потолка. Это пропротоплазма, а конструкт привозит, конечно же, Виктор. размышляет вслух Горохов. Генетик кивает. Он привозит всегда только то, что нужно, про запас не оставляет. Валера опять кивает. Хорошо бы этого Виктора повидать как-нибудь. Часто приезжает Виктор. Валера пожимает плечами. Он с кем больше общается? С вами или с доктором? С с с доктором. Говорит со мной мало, только по вопросам технологий. Ясно. А когда приезжает, о н останавливается у доктора. Не знаю. Валерас н о в а пожимает плечами, но вспоминает. Один раз я видел его квадру с столовой и стоял вечером там. У какой столовой? У столовой татарки Кати. Валера кивает и говорит: "Мы тут, тут уже долго. Меня могут искать. Может искать, доктор?". Валера кивает. "Нам нужно уезжать?". Валера опять кивает. Горохову очень не хочется уезжать. У него куча вопросов и по оборудованию, и по биороботам, и по всяким разным приспособлениям, что стоят тут повсюду. Раз надо то надо, но последний вопрос он задает. Валера, а можно выращивать ботов без людей, с нуля, так сказать? Валера кивает и, видя, не мой вопрос, геодезиста объясняет: переделать человека три месяца, ну четыре, сделать заново три года. Вот оно что. Время. Тогда понятно. А еще расход протоплазмы передела человека в... в подсобного рабочего 30 литров сделать заново 200. Генетик подошел к двери, положил руку на замок и остановился, ожидая геодезиста. Тот еще раз огляделся и, нехотя, двинулся к двери. Эх, сюда бы специалистов.